Отпуск крокодила Гены. Глава 1. Гена и Чебурашка собираются в отпуск. Однажды жарким летом крокодил Гена и Чебурашка собирались в отпуск. Они укладывали вещи. За окном стояла такая жара, что на подоконнике расплавились новые пластмассовые часы Чебурашки. Гена, а Гена, просил Чебурашка Давай не поедем на юг. Давай поедем на север. Говорят, Уймекон очень хорошее место. И в Нарьян-Маре я никогда не был. И слава богу, отвечал крокодил Гена. Там такой холод, что никакое пальто, никакая шуба не спасут. Гена, продолжал Чебурашка. А мы тебе купим доху и валенки с колошами. Примечание. Доха шуба мехом внутрь и наружу. "Я предпочитаю плавке", отвечал крокодил, укладывая вещи в свой большой красный чемодан на колёсиках. "Ладно", смирился Чебурашка. "Пусть в этом году будет по-твоему, а в следующем году в отпуск обязательно поедем на полуостров Ямал". Чебурашка вынул из своего рюкзака варежки и валенки и положил туда чёрные очки. Больше в рюкзаке у отпускника Чебурашки ничего не было. В дверь позвонили. Как всегда, три с половиной раза. Это ко мне, догадался Гена. Почта. И точно. Почтальон вручил Гене конверт с надписью «Москва, Кремль, Крокодилу». «Знают меня в стране», — скромно сказал Гена. «А при чем тут Кремль?» — спросил Чебурашка. Там, наверное, самое главное почта, ответил Гена. На конверте было ещё написано: "Почтальон, спеши скорее и лети с приветом, вернись с ответом". Наверное, это письмо про любовь, решил Гена. Любовные письма всегда так начинаются. Тогда скорее читай его, попросил Чебурашка. Он уже переходил в тот возраст, Когда вопросы любви и дружбы занимали у него второе место после мультфильмов, Игена стал читать: Дорогой крокодил, пишут тебе ребята из посёлка Березай. Мы тебя очень любим. Вот видишь, сказал Чебурашка. Действительно, письмо про любовь. Это скорее про дружбу, возразил Гена и продолжал. Ты нам очень нужен. Ты можешь спасти нашу речку Березайку, которую губит наша чернильная фабрика. У нас уже лягушонки стали синие. Мы и всем посёлкам Березай поклонимся тебе в ноги. Юные Березайцы, Иванов, Петров, Сидоров и маленький Макротычан. Они, наверное, братья, сказал Чебурашка. Нет, просто однофамильцы, возразил Гена. Ну, так поедем им помогать, спросил Чебурашка. Нет, ответил Гена. Я 3 года не был в отпуске. Но у них там лягушки сини закричал Чебурашка. Может, они слишком долго купаются, холодно возразил Гена. Эх, Гена, сказал Чебурашка. А я думал, ты все дела бросишь и помчишься спасать речку. А ты? Ты же Чебурашка правильно понял. Все дела бы я бросил, а вот отпуск бросать не хочу. И вообще это письмо не мне, а журналу крокодила. Почему ты так решил? Потому что здесь написано внизу: "Мы тебя все любим, выписываем и читаем". А меня любить можно, а выписывать и читать нельзя. Жалко, сказал Чебурашка. Я так люблю спасать речки и вообще кого-нибудь. Они ещё долго укладывались, а письмо Гена положил в новый конверт и написал: Москва, улица Правды, журнал Крокодил. журналистам Моролевичу и Жувачкину. «А почему Моролевичу и Жувачкину?» спросил Чебурашка. «Это очень хорошие журналисты, очень ругательные. Они от этой чернильной фабрики оставят мокрое место». «Лучше бы уж сухое», сказал Чебурашка, «чтобы чернила не проливать». Гена велел Чебурашке сбегать и отнести письмо в почтовый ящик, и Чебурашка побежал. Он долго прыгал около почтового ящика, пока какой-то прохожий не помог ему и не приподнял над землёй вместе с письмом. Когда Чебурашка вернулся, Гена всё уже упаковал. "Присядем перед дорогой", сказал он. "Зачем?", спросил Чебурашка. "Есть такой обычай", объяснил Гена. "Надо присесть и тихо-тихо сидеть полчаса, а то дороги не будет". Только они присели, как снова зазвенел дверной звонок. Ну всё, сказал Гена. Теперь жди неприятностей. Это снова пришёл почтальон. Он принёс твёрдую открытку в конверте. На конверте было написано: "Двум болдам, длинному, который зелёный и плоский, и маленькому коричневому с торчащими ушами". "Гена, это не нам", сказал Чебурашка. "Почему ты так решил?" "Потому что ты уже давно не плоский. Ты хорошо поправился и почти круглый стал". А я давно не маленький, мне семь лет. И уши у меня не торчат, я кепку ношу. И потом мы совсем не балды. Боюсь, Чебурашка, что это нам. Я даже догадываюсь от кого. Боюсь, эта старуха Шапокля к нам прислала объявление войны. Давай посмотрим, что там внутри. Они открыли конверт и вынули открытку. На ней был изображен старинный дяденька, который откуда-то пришел. Это была картина художника Ильи Ефимовича Репина из копилки мировых шедевров. Она называлась Не ждали. Только в руках у дяденьки, которого не ждали, была подрисована плоская шляпа, а на поводке он держал подрисованную крысу. Что бы это значило, спросил Чебурашка. Что бы это ни значило, это не означает ничего хорошего. Такая шляпа называется шапокляк. У неё внутри пружина. Эту шапку придумали в старину, тогда, когда вместо карет люди начинали водить машины. Если человек ехал в машине, он делал свою шляпу плоской, потому что машины были невысокими. А если он ехал в карете, он превращал свою шляпу в высокий цилиндр. Да, точно, согласился Чебурашка. Это наша бабуся нам прислала. У неё тоже внутри пружина. И ещё этот дядя на поводке крысу Лариску держит. После Лариски последние сомнения отпали. Хорошо, что мы в отпуск уезжаем, сказал Чебурашка. А то бы она нам всю жизнь испортила. Боюсь, она ещё успеет это сделать, сказал Гена. Он поднял чемодан, и наши герои отправились в своё прекрасное путешествие.